Глава 5 «Охренел?» – прошептала в лицо мужчины, которая оказалась непозволительно близко от моего. «Клешни от меня свои убрал». «Клешни?» – удивился незнакомец. «Где ты их увидела?» «Да вот же!» – показываю взглядом на его руки. «Одна держит мою талию, вторая хватает за горло». «И это, мне говорит, девица, которая оскорбляет приличных сьеров?» А этих приличных сьеров обучаясь с детства такому отношению с приличными дамами, съязвила в ответ. Это ты так да, приличная, усмехнулся мужчина, и наконец-то отпустил меня из собственного захвата. То же самое могу сказать и про тебя, пробормотала сдавленным голосом. Не очень-то приятное ощущение, когда тебя хватает за глотку. Вижу, казары тебе в карман не клади, улыбнулся блондинчик. Казары? удивленно посмотрела на незнакомца. «Так...» – протянул мужчина. «Красавица, все хорошо?» Из-за угла появилась лысая голова Волта, которая пронзала слащавого подозрительным взглядом. «Тебя никто не обижает?» «Все хорошо», – послала в его сторону милую улыбку. «Мы как раз говорили о том, чтобы вместе отужинать». Незнакомец удивленно хмыкнул. А мне, как бы неприятно это ни было, пришлось встать на его защиту. Боюсь даже представить, к чему может привести его противостояние с барменом. Если начнутся из-за меня разборки, то кому в итоге поверят? Приличному Сьерру, которым он себя считает, или непонятно откуда-то взявшейся леди, без документов, денег и элементарных знаний об этом мире? Пройдя к его столику, мне вежливо отодвинули стул и присели напротив. Думаю, нам нужно начать все сначала. Блондинчик принял наш заказ, который как раз принесла Лейс и внимательно стал меня изучать. Начнем с меня. Мое имя Алоур Роланза. А как я могу к вам обращаться? Ой, вы посмотрите, какими мы вежливыми стали, аж тошно. Марго. Не стала юлить и назвала свое настоящее имя. Вороньем сейчас я навряд ли как-то себе помогу. Марго Романова. Марго Романова произнес блондинчик с акцентом. «И из какой же ты планеты, Марго Романова?» Мигом подавилась воздухом. «Как?» – перешла на шепот. «Как ты догадался?» «Это было нетрудно», – пожал плечами Алоур. «Немного наблюдательности, парочка правильных выражений, и ты как на ладони». «Про наблюдательность, пожалуй, соглашусь. Я видела, как ты прожигал меня взглядом. Но что по поводу правильных выражений?» Казары – это способ расплаты за услугу. Валюта. Об этом любой ребенок знает. Понятно. Мысленно шикнула на себя. Нужно быть осторожней, иначе меня так сможет раскусить любой прохожий. Не особо-то ты и удивлен. Тут ты права. А Лоур виртуозно наколол мясо на вилку и отправил его в рот. А мой живот скрутило от голодной судороги. Благо, мой заказ тоже был готов. Поэтому я быстро приступила к трапезе. У нас частенько появляются попаданцы. Как только Агнеры освоили нашу планету и заселили людьми, это стандартное явление. Да, в удивлении загнула бровь, наслаждаясь нежнейшей говядиной. Хотя, надеюсь, это была говядина. На вкус и вид так точно. И как они возвращаются обратно? Никак, огорошил меня мужчина. На Варлоу билет в один конец. Марго, поэтому нужно научиться приспосабливаться к новым реалиям. Но не беспокойся, я тебе в этом помогу. И почему я должна ему доверять?